Понятие Мессии в мировых религиях. 30 июня 1934 года. Мессия евреев Тождественен, Майтрее, калки Аватару, Мунтазару и так далее. Тому высочайшему облику, который должен появиться на смене расы чтобы дать новое провозвестие и установить ту вибрацию, на которой будет звучать духовная эволюция нового цикла. По древнейшим еврейским писаниям Мессия в книге своих еврейских жизней должен иметь такие воплощения, как Моисей и Соломон, сын Давида, так же, как Калки-Аватар, По индусским традициям воплощение Рамы и Шри Кришны, Творца Бхагавадгиты. И, наконец, Майтрея, согласно буддистам, перед своим последним проявлением должен явиться в своей земной сфере как владыка Шамбалы. Может быть, вы догадываетесь и узнаете тот высокий огненный облик, который объединяет в себе все эти еще другие великие воплощения, устремленные к самоотверженному подвигу на служение человечеству. И если вы прочтете в этом духе Бхагавадгиту, вы убедитесь в полной тождественности источника. В братстве света этот огненный облик часто именуется учителем учителей. Истина это так. И теперь вам станет ясно, почему мы именуем этого великого иерарха владыкой».